Глава 77. Бет. Сейчас. Визит Джон Купер оказался гораздо короче, чем ожидалось, а значит, у меня есть время заскочить в кафе. Опускаю голову, когда выхожу из дома, пока репортеры выкрикивают свои вопросы. В основном это все те же вопросы, что и раньше, за исключением одного. «Как думаешь, кто имеет на тебя зуб, Бет?» доносится до меня мужской голос. Выходят, они и вправду уже знают о веселице. Коротко поднимая взгляд, проходя мимо соседних домовладений. Просто не могу представить, чтобы кто-нибудь из здешних обитателей стал добровольно общаться с этой шоблой. И тут мне в голову приходит одна мысль. А что, если это был один из них? Кто-то из самих журналистов. Некоторые из них тут практически обосновались. Хотя бы один из них наверняка видел негодяя и помалкивает об этом лишь по той причине, что прикрывает кого-то из своих. Разве вы сами не видели, кто это сделал?» — кричу я. «Или это был один из вас?» Меня встречает каменное молчание, ставшее для меня неожиданностью. Похоже, мое обвинение задело их за живое. Никто даже не пытается что-либо ответить, поэтому разворачиваюсь на каблуках и иду дальше. Когда, наконец, ныряю в кафе, Они теряют ко мне всякий интерес. «О, Бэт, как у вас дела?» Тут же спрашивает Шерли Айриш. «Я уже несколько дней вас не видела». В руках у нее пухлый бумажный пакет, который сейчас будет наполнен печеньем ее обычный заказ. «Бывало и лучше», — говорю я. «В данный момент не вижу смысла делать вид, будто это не так. Не люблю совать нос ни в свои дела, но я тут подумала». Продолжает она. Придерживаю дыхание в ожидании того, что сейчас произойдет. Наверное, учитывая все обстоятельства, вряд ли было бы теперь разумно устраивать тут книжный клуб. Так ведь? Это совсем не то, что я ожидала от нее услышать. И испытываю такое облегчение, что едва удерживаюсь от смеха. Ага, да, вы совершенно правы. Вряд ли. Если честно, я совсем про это забыла. Знаете, у меня сейчас другим голова занята. Но будьте уверены, затея отменяется. С чувством заверяю я. «Хорошо, хорошо», — бубнит миссис Сариш. «Предполагаю, что теперь, когда этот камень свалился у нее с груди, разговор закончен, но ее лицо становится еще более серьезным. Я постоянно слышу ужасные новости», — продолжает она, широко раскрыв глаза. Это жуткая история с Томом. Шерли замолкает, но у меня создается впечатление, что она хочет добавить. Как вы могли не знать? Боюсь, что теперь, когда я все рассказала Адаму и дала более полный ответ детективам, мои знания о действиях Тома станут достоянием широкой общественности. И что тогда все обо мне подумают? Наверное, мне придется пересмотреть свою стратегию. Да, это ужасно, Ширли. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помочь полиции. Говорю я, и на глаза мне наворачиваются слезы. Смаргиваю их, но Ширли это замечает. Ну, ну, не переживайте так, милочка. Она кладет свободную руку мне на плечо и стискивает его. Я уверена, что все в лоэртью понимают, что вы тут ни при чем. Ни в чем из этого нет вашей вины. Нельзя же знать о человеке абсолютно все, вы просто поразитесь. Какие вещи люди порой скрывают от окружающих. Не могу посмотреть ей в глаза. Спасибо. Я вам очень благодарна. Ладно, не буду мешать. Говорю я, отходя, не оборачиваюсь, пока не слышу, как закрывается дверь. Леденящий холодок пробегает у меня по спине. Почему мне показалось, что она заглядывала мне прямо в душу? «О, Бет, это ты!» Певучий голосок Люси непроизвольно вызывает у меня улыбку. «Привет, Люси. Я как та заблудшавца, овца. Точно?» «Надеюсь, ты не против. Но я привлекла бесплатную помощницу». Люси машет рукой в сторону девчонки-подростка с панковским иракезом и чуть ли не дюжиной персингов на лице. «Это Эми. Ей нужно набраться опыта подобной работы, и мы подумали, что это прекрасная возможность». «Она моя двоюродная сестра», — добавляет Люси, типа как в объяснении. Радуюсь, что Люси хоть кто-то помогает. Самая в последнее время практически забросила и ее, и Поппи Сплейс. «Супер!» Протягиваю руку, чтобы обменяться с девчонкой рукопожатием. Рада познакомиться, ими. «Ну, как тебе тут?» «Нормально». Она выдает то, что я воспринимаю как улыбку, хотя из-за крошечных серебряных шариков густо обрамляющих ее губы, трудно судить наверняка. Люся отдает ей распоряжение протереть столик, и как только Эми отходит, объясняет мне, насколько облегчает ей жизнь, возможность перепоручить кому-то хотя бы уборку, пусть даже Эми и не особо-то образец трудового энтузиазма. «Честно говоря, меня устраивает все, что облегчает тебе жизнь, заверяю я». Есть какие-то новости? Кроме угрожающего подарка, оставленного у меня в саду этой ночью, ничего нового. Господи, Бет, что это было? Ой, ты грунта. Просто веселится, на которой висел фальшивый труп. Люси резко бледнеет. ты еще шутишь? Это же просто страшно. Увы, сейчас мое чувство юмора находится в трагическом упадке, так что. Нет, я не шучу. Мы собираемся пожить у одного моего друга пару деньков или, может, чуть дольше, пока все не уляжется. По-моему, сейчас вряд ли стоит уточнять, что упомянутый друг — это Адам. А ты думаешь, что уляжется? Негативный настрой Люси выбивает у меня почву из-под ног. Именно так я и сама думаю. Что этому не видно конца, но услышать подобный вопрос — это словно ножом по сердцу. Господи, все же надеюсь, что да. Не можем же мы до бесконечности продолжать в этом же духе, иначе мне придется уехать. Не делай этого, Бет. Мне нравится эта работа. Люся осторожно смотрит на меня, наверняка раздумывая, не приступит ли ей к поискам другого работодателя, но тут же добавляет. «О, Боже, это так эгоистично с моей стороны. Прости, я опять думаю только о себе». Она опускает глаза. «Ты имеешь полное право думать о себе, Люси. Но не волнуйся. Твоей работе здесь абсолютно ничего не угрожает. Даже если бы нам пришлось уехать, я все равно сохранила бы Поппи Плейс. Ты и так тут практически всем заправляешь. И, не сомневаюсь, вполне способна справиться с этим делом без меня. Спасибо. Но только не уезжай. Не позволяй кучке злопыхателей вас отсюда выгнать». «Странно, что ты по-прежнему хочешь меня здесь видеть, особенно с учетом того, что Том втянул Оскара в свои делишки. И, наверное, вряд ли ты была бы настроена столь же сочувственно, если б его обвинили в убийстве кого-то из твоей родни, так ведь?» Люси ничего не отвечает, и я не виню ее за это. Чтобы слегка разрядить обстановку, спрашиваю, «Могу ли я что-нибудь сделать, раз уж я здесь?» Люся предлагает мне проверить муфельную печь и убедиться, что противни в ней чистые. Немного странно выслушивать от нее наставления, но в последнее время она и вправду всем тут командовала. Я только рада хоть как-то подсобить. А еще больше рада оказаться в полутемной подсобке, подальше от обвиняющих взглядов посетителей. Ковыряюсь с печью, и блуждающие в голове мысли продолжают сменять друг друга. Почему Имаджин так быстро сбежала? Стоило мне упомянуть об интрижке Тома. Кто третья жертва, если такова имеется, как разрулить грядущую ситуацию с Садовым? Оставаться ли в прежнем образе, укрывшись за давно возведенным привычным фасадом, или же выдать все как на духу? До недавних пор воздерживаться от последнего было относительно просто, но это ненадолго. Я не могу бесконечно держать рот на замке.